Александр Конторович. Чёрные тропы. Налетевший ветер качнул жестяной колпак фонаря, и причудливые с света метнулись по кустам, на секунду осветив стену дома и ходящего вдоль неё часового. Блеснул кончик примкнутого штыка. Часовой окинул взглядом тропинку, ведущую к дому, подстриженные кусты и тёмные окна здания.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 Поддела ножом тонкие гвоздики и извлекла с привычного места штапик, удерживавший стекло в форточке. Второй блеск вынимаемого стекла, чуть слышный шорох, проскрипел открываемый шпингалет. Тонкая бечевка скользнула вниз. Секунда и заранее завязанная петелька обхватила в головку второго шпингалета. Толчок распахнулось окно.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 Ну так. Повозившись около двери, Миха отжал коленком ее в сторону, и оба визитера проникли в помещение. Здесь на окне уже присутствовала решетка, у стены стоял шкаф и несколько стульев. А рядом с письменным столом возвышался сейф. Впрочем, вскрывать его нужды не было, искомое должно было лежать на столе. — Крышку стола приподними. Язычок из пазов выйдет, — шепнул его товарищ. — Ага. Чуть скрипнул стол и тотчас прошуршал выдвигаемый ящик. — Есть папка. — Назад его задвигать долго не удержу. — Момент. Все, отпускай. Спрятав папку за пазуху, Миха прокрался к двери. Здесь доски уже не скрипели, и шаги вышли почти бесшумными. Но он приложил ухо к двери. Ничего подозрительного. Набернувшись к товарищу и изобразив в воздухе двумя пальцами шагающие ножки, Миха осторожно толкнул дверь. Здешние петли тоже не скрипнули, когда он выскользнул в коридор привычным движением, скидывая к лицу наган. Бух! Дверь? А стену? Но почему так громко? Я же ее еле подтолкнул.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 холодный душ окатил обоих незваных гостей. Второй из них инстинктивно вскинул вверх обе руки, закрываясь от льющейся сверху воды, в том числе и руку с наганом. Вот так и держи. В проеме двери показался револьверный ствол. А вздумаешь опустить? Топот ног. В дверях показались бойцы дежурного наряда. Вспыхнули ручные фонари свет не зажигайте коротнет пробурчал кто то из задержанных да ну в комнату зашел высокий мужчина в темном комбинезоне отчего же я иголку в провода воткнул около лампочки ларионов я товарищ майор проверь в сей момент задержанных диверсантов поднялись с пола быстро обшарили по из их одежды всякие Смертоубийственной штуки. Забрали папку и указали на стулья. Садитесь.